Своеобразная гордость. Мистер Киплинг сказал, «Города полны гордыни и шлют друг другу вызов». Именно так. Нью-Йорк был пуст. 200 тысяч из его обитателей уехали на лето. 3 миллиона 800 тысяч остались, чтобы присматривать за имуществом и платить по счетам отсутствующих. это 200.000 большие моты. Нью-Йоркер сидел в саду на крыше и втягивал усладу через соломинку. Его панама лежала на стуле. Июльская публика рассеивалась между свободными столиками так свободно, как обыкновенно рассыпаются аутфилдеры при выходе на площадку чемпиона к рикета. От времени до времени на эстраде выступали номера. С залива веял прохладный ветерок. Вокруг и в вышине повсюду за исключением сцены были звёзды. Изредка мелькали лакеи, исчезая, как вспугнутые исерны. Предусмотрительным посетителем, заказавшим прохладительные напитки с утра по телефону, теперь подавали их. Нью-йоркиц замечал все недостатки своего комфорта, но довольство всё же мягко светилось сквозь стёкла его очков без оправы. Его семья уехала из города. Напитки были теплаватые. Балет страдал от отсутствием и мелодий, и такта, но семья его не вернётся до сентября. Вдруг в сад ввалился человек из Топас-Сити. На нём так и лежала печать одинокого человека, страдая от одиночества. Он с характерным выражением вдовы на лица шагал по приютам веселья. Необыкновенная жажда общения с людьми овладевала им, когда он впивал столичный воздух. Он направил руль прямо на столик нью-йоркца. Фривольная атмосфера сада на крыше сделали нью-йоркца совершенно безрожным и беспечным, и он решил отбросить все традиции своей жизни. Он пожелал единым, быстрым, чертовски смелым, импульсивным, беззаботным движениям Разбить в дребениске все те условности, что вплелись в его существование. Повинуясь этому радикальному и внезапному внушению, он слегка кивнул головой незнакомцу, когда тот приблизился к его столику. Уже через мгновение человек из Топас-Сити находился в списке самых загадочных друзей нью-йоркца. Он придвинул к столику стул, протянул ноги на два других стула, Он на четвёртый бросил свою широкополую шляпу. После того, рассказал своему новому другу всю историю своей жизни. Нью-йоркиц нагрелся немного, как начинают нагреваться в нью-йоркских домах печи с приходом весны. Локей, неосторожно подошедший на расстояние оклика, был захвачен в плен и отпущен на честное слово с поручением сходить на экспериментальную станцию доктора Уайли. Балет посреди музыкальной фантазии изображал болевийских крестьян. Так значилось в программе. Часть балерин была одета в костюмы норвежских рыбачек. На другой части были наряды придворных дам Марии Антуанетты. А ещё одна часть, представляя собой морских нимф, была соответствующим образом обнажена. Весь же ансамбль производил впечатление сборища горничных в общественном клубе в Центральном Восточном парке. — Давно в Нью-Йорке? — спросил нью-йоркец, приготовляя определенные чаевые для лакея, который должен был принести ему крупную сдачу. «Я — Я? — сказал человек из Топас-Сити. — Четыре дня. Были ли вы когда-нибудь в Топас-Сити? "Я?" ответил ньюёркерциц. "Я никогда не был в Западне, 8-ой Авеню. У меня был брат, который умер на 9-ой, но я встретил процессию на 8-ой. На погребальной колеснице был пучок фиалок. Расправителю указал на это, чтобы не было ошибок при расчёте. Не могу сказать," чтобы я был хорошо знаком с Западом. «Тапас-сити», — сказал человек, занимавший четыре стула. «Один из прекраснейших городов в мире». «Полагаю, что вы уже видели достопримечательности столицы», — заметил нью-йоркец. «Четыре дня недостаточно для того, чтобы осмотреть наиболее выдающееся». Но всё же общее впечатление можно получить. Наш архитектурное превосходство вот что главным образом поражает приезжих. Вы, разумеется, видели небоскрёб в лати Айрон. Его считают видел, сказал человек из Топас-Сити. Но вам всё же следовало бы побывать в наших краях. У нас гористая местность, и все дамы носят короткие юбки при восхождении на горы. И извините, произнёс ньюёркиц. Это всё не то. Нью-Йорк должен почитаться чудесным откровением для приезжих с запада. Наши отели вот-вот, воскликнул человек из Топассити. Это как раз напоминает мне Как в прошлом году 16 человек, систематически нападавшие на почтовые дележансы, были застрелены в 20 милях, и я говорю про отели, продолжал ньюёркец. В этом отношении мы идём впереди всей Европы. А что же касается нашего нетрудового элемента, то мы далеко, а я не знаю. прервал его житель Топас-Сити. «Когда я уехал из дома, в нашей тюрьме сидело двадцать бородяг. Я не думаю, чтобы в Нью-Йорке...» «Прошу прощения, но вы, кажется, неверно поняли мою мысль». «Вы, разумеется, посетили биржу и Уолл-стрит, где...» «О, да!» — воскликнул человек из Топас-Сити, закуривая пенсильванскую сигару. Я хочу заявить вам, что у нас самый лучший шериф к востоку от Скалистых гор. Билл Рейнер выудил из толпы 5 карманных воров в тот самый день, как Томпсон Красный нос заложил угловой камень своего нового салуна. В Тапасиче не допускаются. Выпейте ещё рейнвейна с сельтерской, предложил ньюёркиц. Как я уже докладывал вам, Я никогда не был на Западе, но там не может быть ничего такого, что могло бы сравниться с Нью-Йорком. Что же касается претензий Чикаго, то я... — Только один человек, — сказал топазец. — Только один человек был убит и ограблен в Топар-Сити за последние три... — О, я знаю, что такое Чикаго. возразил ньюёркиц Были ли вы на пятой авеню и видели ли роскошные особняки наших мил А видел всё но вам следовало бы познакомиться с реобом Стикаль нашим поддатным инспектором когда старый Тельбюри владелец единственного двухэтажного дома в городе Пытался путем ложных показаний снизить свой налог с шести тысяч долларов до четырехсот пятидесяти долларов семидесяти пяти центов, то Реуб нацепил свой сорок пятого калибра револьвер и пошел посмотреть. Да, да, но если говорить о нашей столице, то надо заметить, Что одна из величайших отличительных черт её это прекрасная полицейская часть. Никакая другая полиция в мире не может сравниться с этот лакей бегает вокруг нас, как летательная машина в Англии, заметил житель Тапас-Сити, изнывая от жажды. В нашем городе тоже есть люди, оцениваемые в 409.000 долларов. Имеется старый Биль Уизерс и полковник Метков. И видели ли вы Бродуэй ночью?» – любезно осведомился нью-йоркиц. «Немного улиц в мире могут сравниться с ним. Когда светит электричество, и мостовые залиты двумя стремительными потоками элегантных мужчин и красивых женщин в драгоценнейших туалетах». И когда эти потоки извиваются туда и сюда, образуя сплошной лабиринт дорогих, я знал только один случай в Тапас-Сити, заявил человек с запада. А вот же мабейлея, нашего мэра, вытащили из кармана часы с цепочкой и 250 долларов наличными, в то время как это другое дело, сказал ньюёркец. Пока вы здесь, вам надо пользоваться слухом, чтобы осмотреть чудеса нашего города. Наша быстрая система передвижения, если бы вы приехали в Топаз, сказал топазиец. Я мог бы показать вам целое кладбище людей, случайно убитых. Что там говорить о разрывании людей на куски? Ведь когда Берри Роджер Разряжал в первого попавшегося свое ружье, заряженное картечью. «Человек сюда!» — позвал нью-йоркиц. «И еще два таких же. Всеми признается, что наш город — центр искусства, литературы и наук. Возьмите, например, наших послеобеденных ораторов. Где еще в Америке вы найдете такое остроумие и красноречие? какое истекает из уст Динью и Форда. — И вот если взять газеты, — прервал его человек с запада, — вы, вероятно, читали о дочери Пита Уэбстера. Уэбстеры живут на два квартала к северу от здания суда в Топас-Сити. Мисс Тилли Уэбстер без просыпу спала сорок дней и сорок ночей подряд. Доктора не знали... Передайте мне спички, пожалуйста, сказал ньюёркинец. Заметили вы, с какой быстротой воздвигаются новые здания в Нью-Йорке? Усовершенствование стальных остовов, я обратил внимание, сказал топазиц. Что по статистическим данным, в Топасити только один плотник погиб, будучи раздавлен упавшим деревом в прошлом году. И лишь потому, что он попал в циклон. Они портят наш горизонт, перебил ньюёркиц. Возможно, что мы ещё не проявляем достаточного художественного вкуса при постройке наших зданий. Но я могу смело утверждать, что мы идём в голове живописного и декоративного искусства. В некоторых из наших домов находятся шедевры живописи и скульптуры. Человек, имеющий возможность посещать наши лучшие галереи, «Найдет там...» «Осадите!» — воскликнул человек из Топас-Сити. «Прошлым месяцем в нашем городе была игра, в которой девяносто тысяч долларов перешли из рук в руки в пару...» «Та-рам-та-ра!» — играл оркестр. Занавес на сцене, стыдясь написанного на нем утверждения «Незгораемый», опускался медленным движением характерным для середины лета. Публика лениво струилась вниз по лифту и лестнице. Нью-йоркиц и человек из Топас-Сити с пьяной торжественностью пожали друг другу руки. Воздушная железная дорога хрипло грохотала. Трамваи гудели и винели. Извозчики ругались. Мальчишки-газетчики звонко кричали. Колёса оглушительно стучали. И тут у нью-йоркца явилась счастливая мысль, с помощью которой он надеялся закрепить превосходство своего города. «Вы должны согласиться, что в отношении шума Нью-Йорк значительно превосходит всякий другой». «Ничего подобного», – сказал человек из Топасс-Сити. «В 1900 году, когда к нам прибыл кандидат в конгрессмены с оркестром Соуза, Нельзя было стук экстренного вагона заглушил его дальнейшие слова.